Глава 17. Станция Энди. Утро застало меня в объятиях Халекса. Было холодно, за ночь температура воздуха прилично упала. Хоть поначалу я и не испытывала каких-либо неудобств, но рядом с торном ощущалось тепло, и я невольно прильнула к его телу, хоть всё ещё сильно злилась со вчерашнего. Как он мог подумать, что я отдамся ему в любой дыре лишь бы угодить? За кого меня принимает? Ещё перед вылетом я почти сдалась и была готова к такому повороту событий, но после его слов никак не могла прийти в себя. Что бы Торн ни говорил, я для него лишь игрушка, временное развлечение, дикая зверушка, с которой ему пока нравится возиться, приручая. А как только получит желаемое, сразу бросит. К тому же, он не знал о моей связи с сопротивлением и истинных мотивах неприязнь к спектру. Рано или поздно он может выяснить правду. И тогда мне крышка. Он даже не станет разбираться в причинах моих поступков. Снаружи к этому времени рассвело, и в подземную нору проникло талика света. Мой взгляд упал на бластер, который Алекс положила рядом для защиты. А что, если я пристрелю его прямо здесь? Никто и никогда не догадается, где спрятан труп главы корпорации. Нет, надо выбросить из головы глупые мысли. Я ничего не сделаю Алексу. Во-первых, потому что не выберусь из этой глуши сама без его людей. Во-вторых, Ему на смену сразу придёт новый глава «Спектра». Кто там следующий? Люк Медина? Блаз Моррисон? Плевать. Все неприкосновенные и одинаковы. Чтобы избавить народ от власти корпорации, нужно сломать всю систему, а не убрать одного из них, сплотив остальных. Ну а в-третьих, Алекс Торн мне нравится, чтоб ему пусто было. Глупо отрицать свои чувства, каким бы негодяем он иногда не казался. Да и вообще, вряд ли я вообще смогу кого-либо убить. Просто рука не поднимется. Со злом нельзя бороться его же методами. Словно услышав мои преступные мысли, Алекс потянулся и открыл глаза. Натянуто улыбнулся. Ты уже выспалась? Да, буркнула я, отпрянув подальше. Пора бы отсюда выдвигаться. Схожу на разведку, посиди пока здесь, я сейчас вернусь. Он забрал оружие, выбрался из укрытия и ушёл. А мне снова стало не по себе. Что со мной? Только что я была готова бежать от Торна на край света, а теперь мне его не хватает. Какая я всё же наивная. Он ведь использует меня, как ему заблагорассудится. Недавние события это снова подтвердили. Алекс объявился через несколько минут. Держи. Нашёл во втором дроне. Протянул мне питательную пластинку в серебристой упаковке и герметичный пакет с водой. Пока больше не могу предложить ничего съедобного, но это лучше, чем оставаться голодной. Я хотела было отказаться от столь щедрого предложения, но у дроби раздался предательский рык. Я кивнула и откусила кусочек, пробую на вкус еду для экстренных ситуаций. Вредня какая-то. Ни то сыр, ни то чипсы. Но желудок отозвался благодарным теплом. Я даже не заметила, как съела всю упаковку этой питательной ерунды. Стало намного легче. Прогулялась в кусты, затем умылась остатками воды. К этому времени Алекс сложил все наши вещи. Дроны находились там же, где мы вчера их оставили. При свете дня картина крушения уже не выглядела такой уж мрачной. А ветер и правда сменился и теперь дул в нужную нам сторону. На небе не было ни единого облачка, а Люкс во всём своём великолепии поднялся над лесом, освещая пространство и быстро прогревая воздух. Я наблюдала, как Алекс укомплектовал дроны, подготовив их к полёту. Многое в его поведении удивляло, особенно после вчерашнего вечера, когда он отыскал место для ночёвки и защитную сетку. Я бы никогда не догадалась её использовать, будто он уже имел длительный опыт жизни на планете. Какой бред. Просто он часто летает за периметр, вот и навидался всякого. Спустя полчаса мы поднялись, отдаляясь от места падения. Передвигаться без флайера, когда тебя вокруг обдувает ветер, казалось чем-то невероятным. На некоторое время я так увлеклась полётом, что забыла обо всём остальном. Вблизи можно было рассмотреть гораздо больше интересного. Лес сменился цепью гор, на дальних вершинах которых лежал снег. Но это не расстроило. Насколько я знала, в таких местах не водятся мерзкие ящерицы. А вот в низинах их полно. Разве что холод смыщал, но замёрзнуть основательно я не успела. Уже вскоре Алекс сообщил, что смог поймать сигнал и передал наши координаты. Мы опустились на ближайшей безопасной на вид площадке. А ещё некоторое время спустя уже летели в комфортном аппарате, прибывшем за нами с исследовательской станции. Страх после вчерашнего ещё немного присутствовал, пока пилот не заверил, что всю машину досконально просветили перед отправкой. Точку крушения уже послали команду. Я так и не поняла, где мы оказались. Это место походило на базу под управлением господина Флинагана, но было ещё круче, ещё современнее. "Прошу за мной", подмигнул Торн, решив вопросы со службой охраны. "Ты ведь хотела взглянуть на мои апартаменты. Считаю, у тебя есть уникальная возможность. Ближайшие 2 дня мы проведём здесь. Мне послезавтра на работу", громко возмутилась я, следуя за ним. "Придётся пропустить. Можешь не переживать, я позвоню Джорому и предупрежу его, что ты со мной". «Рингард Линн прилетит только к вечеру, а я не могу отправиться обратно в пирамиду, не разобравшись с покушением». «Что это за место?» — подозрительно спросила я. «Просто. Одна из наших научных баз». Он постарался ответить как можно равнодушнее, но в голосе я отчётливо различила волнение и нежелание говорить со мной на данную тему. «Да тут явно что-то интересное. Не имеет ли случайно эта станция отношения к секретному проекту, о котором постоянно твердил Олли?» Пожалуй, стоит присмотреться ко всему внимательнее. Мы шли довольно долго и постепенно добрались до другой части станции, где вообще не встречались люди. Я всё гадала, куда Алекс меня ведёт, пока мы не оказались в большой комнате, одна стена которой была полностью прозрачной. За ней тянулся вдаль пустынный ландшафт, а у горизонта на фоне сиреневого неба чернели дымящиеся вулканы. Довольно мрачное, но завораживающее зрелище заставило меня остановиться, неольно притягивая взгляд. Сама комната оказалась какой-то пустой. Вся техника и необходимые аксессуары находились в скрытых нишах. Ни цветов, ни интересных безделушек, ничего указывающего на то, что здесь обитает живой человек, а не робот. Идеально гладкие стены кремового цвета, без картин и прочего, наводили на мысль о чрезмерно педантичной натуре владельца. В центре комнаты стояла огромная кровать, застеленная матовым чёрным покрывалом. На ней лежали несколько подушек. Около прозрачной перегородки два трансформирующихся кресла в таких же тонах и обеденный стол. На полу круглый ковёр с мягким серым ворсом, наверное, единственный предмет роскоши. Правда, ещё в стене маргари лампочки, там явно скрывалось что-то интересное. Вот и всё, пожалуй. А зачем ты привёл меня сюда? повернулась я к Торну, нахмурившись. Странный вопрос я ведь уже говорил. Хочешь сказать, что ты живёшь в этой пустыне? Иногда, когда прилетаю сюда по делам, усмехнулся Торн. Понятно, что иногда растёт такая скукотень. Ну и что предлагаешь делать здесь целых 2 дня? сказала специально, чтобы позлить Алекса. Для начала пообедаем. Не знаю, как ты, а вот я ужасно проголодался. Он совсем не обиделся за мои слова, а меня после прошлой ночи так и тянуло сделать хоть что-то ему назло. Не найдя никакой вешалки, я сняла куртку, бросив её на пол около входа. Алекс поднял её, тяжело вздохнув, а потом провёл рукой по стене. Панель отодвинулась, и за ней обнаружился шкаф с зеркалом и откидным сиденьем. Торн повесил в него мою и свою куртки, затем поставил туда же ботинки для полётов, выудив взамен лёгкие кроссы, которые сами регулировались по размеру ноги. Однако неприкосновенный не привычен к прислуге. Я грешным делом полагала, что дома за него всё выполняют другие люди. Не желаешь таких же? У меня есть запасные, предложил он. Спасибо, похожу бысиком, буркнула я. Потом уселась на откидной стул, разуваясь. Остальное снимать не решилась. Я пока вообще не совсем понимала, что задумал Торн, а единственная кровать сильно смущала. Тем временем Алекс вызвал голосом голографический экран, неторопливо мознув взглядом по высветившемуся списку предлагаемых блюд. Что ты будешь? Что угодно, сейчас я бы даже кворха жареного съела. Интересные у тебя вкусы. Больше ничего не желаешь? Выбирай сам, отмахнулась я. Неправильный ответ. Я хочу знать, чего хочется тебе. Неужели так сложно сказать? Прищурился он, повернувшись ко мне. Очень, нацепила я на себя доброжелательную улыбку. Понятно. Тогда выберу что-нибудь сам. Пока он там возился, я подошла к панорамному окну, разглядывая картину, которая интересовала куда больше. Конечно, дикая природа фронтэра меня волновала до сих пор, но я уже успела утолить первое любопытство. Она теперь пыталась увидеть что-либо касающееся самой станции. Про себя я подметила, что здесь нет столько летательных аппаратов, сколько на месте моей работы. Нет грузовых машин или сноующих людей. Зато издалека заметила чёрный угорь из ограниченного выпуска добывающих установок, которые до этого видела лишь в каталоге. Интересно, и что они такое особенное ищут? Присаживайся, скоро обед доставят. Алекс отодвинул кресло, отвлекая меня от изучения обстановки. Пришлось послушаться, чтобы он ничего не заподозрил. Обед с местной кухни доставил робот. И я вдруг порадовалась, что не пришёл кто-то из людей. Не хотелось, чтобы меня видели в одной спальне с торном. Основное блюдо представляло собой большие бифштексы с картофелем. Мясо оказалось сочным и отлично прожаренным. Оно так и таяло во рту. А специи придавали ему особую пикантность. А помимо этого, пару салатов и на десерт клубнично-шоколадный мусс. Ммм, никогда не ела ничего подобного. Искренне похвалила я, справившись с мясом. Это что, телятина? Алекс, который как раз доедал свой кусок, хмыкнул, едва сдерживая смех. Вообще-то нам принесли то, что ты и просила. Но я ничего конкретного не просила. Я подозрительно покосилась на него. Не поняла. Это было то самое, о чём я только что подумала? Филе двух крылового кворха, вымоченное в маринаде. Тебе что-то не нравится? Я поперхнулась салатом, а потом прикрыла рот ладонью, почувствовав тошноту. Я ведь съела всю порцию и ничего подозрительного не заметила, ещё и похвалила по глупости. Почему Алекс сразу не сказал, что это за блюдо? Меньше знаешь, крепче спишь, как говорится. Но я всё-таки смогла побороть неприятное чувство и быстро приступила к десерту, стараясь не думать о том, что вдруг выяснилось. Ну и чем ты предлагаешь заняться? Полюбопытствовало, как только наши тарелки забрал тот же робот, заодну убравшийся на столе. Боюсь, тебе не понравится моё предложение, заулыбался Алекс. Он поднялся, обогнув стол, ладони легли на мои плечи, заставив вздохнуть. Последующие за этим движения оказались весьма приятными, хоть и напрягали заранее. Ведь я понимала, что может последовать за невинным массажем, которым непрекосновенный надеялся усыпить мою бдительность. Я замерла, не совсем понимая, что он задумал, пыталась распознать чувства, которые перемешивались в безумном водовороте. Алекс желал меня несомненно, но в его действиях прослеживался и другой умысел. Жаль, я не телепат и мыслей читать не умею. Дар, который вдруг свалился на меня несколько недель назад, не позволял увидеть общую картину того, что творилось в голове Алекса Торна, хоть и давал массу впечатлений. «Так что за предложение?» — нервно спросила я, мучаясь с сомнениями. «То ли сбросить с себя нахальные руки, то ли поддаться искушению и ответить, получив удовольствие. Пусть потом я и буду корить себя за слабость. Ты пока посмотришь пару фильмов на свой вкус, а я немного поработаю». заявил он неожиданно. Алекс убрала ладони и активировала над кроватью голографический экран. И мне вдруг стало не хватать этих прикосновений. Что значит поработаю? Что это вообще было? Я согласилась, пусть и неохотно. Стащила брюки и кофту, оставшись в футболке и коротких шортиках, и забралась на постель, пытаясь понять, что предлагает мне местный компьютер. Но какие могут быть фильмы, когда только что думала совсем о другом? Мои мысли уходили в ином направлении. Хоть те и шикантент для взрослых и помогай себе сам. Как он мог променять меня на работу? Что там такого важного? Я себе противоречила, и это злило ещё больше, потому как сама уже хотела Алекса, но постоянно искала причины, чтобы заткнуть свои желания. Тем временем стена, на которой я видела моргающие лампочки, плавно отъехала в сторону. За ней обнаружился целый кабинет с динамическим креслом, огромным экраном и виртуальной панелью управления. И Торн, как ни в чём не бывало, уселся за комп, больше не обращая на меня внимания. Я успела лишь рассмотреть мелькнувшее объёмное название, что крутилось на весь экран, пока Алекс открывал разные вкладки. Энериум. Что это ещё за Энериум? Я впервые слышала такое слово. Но всё же постаралась отвлечься. Даже не знаю, как мне удалось сосредоточиться на фильмах, хотя я долго не могла определиться с выбором. А потом, сказалась усталости сытной, что Торн за ней калось. Обед. И я уснула, натянув на себя покрывало. Проспала, судя по таймеру, на видео часа три. Проснулась от того, что кто-то рядом разговаривал. Я не подала и вида, что слышу, продолжая изображать из себя спящую. Но при этом пыталась подсматривать из-под опущенных ресниц, как Алекс общался по видеосвязи с Рингардом Лином. «Да, Рин, ты можешь говорить». Торн на миг обернулся, посмотрев на меня, и я тут же постаралась выровнять дыхание. «Она мне не мешает. Я на месте». Наша оперативная группа уже работает, получены первые результаты. Уж не знаю, порадуют они вас или же шокируют. Что там такого особенного? Никакой бомбы на борту не было, в каком смысле не было? Меня и двоя не отправили на тот свет. Я чудом спасся. Что тогда, по-твоему, взорвалось? Алекс Торн подскочил и наворачивал вокруг кресла круги. Кажется, он вообще временно позабыл о моём существовании. Мы только что провели фрагментарный анализ останков обеих машин. А мои люди тщательно проверили каждого сотрудника, который мог оказаться рядом с флайерами на базе, но причастных лиц не нашли. Взрыв вызвала вовсе не бомба, а особая волна, которая передалась через ваше переговорное устройство. Процесс шёл дистанционно. Кто-то был связан с рацией, куда и поступил сигнал. Сначала парни позвонили на базу. Потом их флайер взорвался первым. Затем вы, господин Торн, активировали свою рацию, запустив таймер процесса. Чтобы полностью охватить летательные аппараты и вызвать взрыв, сначала волна в течение короткого времени создала мощное поле, оно и уничтожило флайер. Вам повезло, что охранники воспользовались раньше. Но зачем всё так усложнять? недоумевал Алекс. Я чувствовала его волнение. Наверняка преступнику отлично известно, что все ваши машины проверяются. Вы могли полететь на втором флайере, а могли поймать эту волну раньше. Дело в случае. Тот, кто всё устроил, не знал точно, на каком именно аппарате вы отправитесь. Мода действовал на удачу. Вероятность, что вы погибнете, составляла 75%, а это довольно много. Я ничего не понимаю. Алекс замотал головой. Что за технологии, которые позволяют провернуть подобное, используя обычную рацию? Поля оставляют на металле обшивки и механизмов характерные следы, изменяя структуру молекул. Мы случайно обнаружили Потом пробили, что это может быть. Оказывается, около 120 лет назад Спектр проводил подобные исследования. Это делалось для того, чтобы передавать энергию кораблям, находящимся в космосе, для их дозарядки. Тогда люди ещё пытались отыскать рядом разумную жизнь. Но потом выяснилось, что возможны вот такие побочные эффекты. На огромном расстоянии волны не действуют, а затраты того не стоят. И проект свернули как особо опасный. Сами исследования были засекречены. Но к какому нужно исследование столетней давности? Обзамутился Торн. В этом и предстоит разобраться. Возможно, технологии были давно похищены, а потом на их основе и создавалось совершенно новое оружие. Использовали ведь не они сами, а лишь принцип действия. Но для того, чтобы внедриться в секретный канал, надо иметь коды доступа. Абсолютно верно. Выходит, любой из наших флайеров может настигнуть та же участь. В том и дело. Нужно срочно менять пароли связи. Алекс упал обратно в кресло, быстро открывая что-то на экране. Хорошо. Постарайся выяснить как можно больше. Я сейчас займусь кодами. Найду Кайтера. Такое нужно объяснить лично. Я перезвоню тебе позже. Алекс прошёл мимо, не мгновенья задержав на мне взгляд. Я чувствовала его внимание. Я замерла и лежала тихо, как мышь. Но он двинулся дальше, ничего не заподозрив. Кажется, натянул куртку, а потом вышел из комнаты, оставив меня одну. Я открыла глаза и повернула голову с удивлением, отметив, что он не отключил компьютер. Перенервничал или был шокирован новостями, а может, собирался быстро вернуться, но факт оставался фактом. Какое-то время я лежала без движения, ожидая, что Алекс скоро вернётся. Не мог же он просто оставить всё вот так открытым? А может, и вовсе меня проверяет? Я ждала 10 минут, 20, 30, ещё немного. Находиться и дальше без движения стало невозможно. Все бока уже затекли, и я осторожно поднялась. Интересно. Куда всё же подевался Торн? Обходя компьютер стороной, я даже выглянула из комнаты, но коридор выглядел совершенно пустым. Ни единого звука не доносилось. А вдруг с Алексом что-то случилось? Всё-таки за ним ведётся серьёзная охота. Я ведь слышала, что рассказывал ему Рингард. Нет, я просто себя накручиваю. Предупреждён значит вооружён. Наверное, он позабыл обо мне, занялся другими делами. Но как же соблазнительно выглядел при этом компьютер. Я ведь устраивалась за периметр с определённой целью разузнать о секретном проекте Спектра. И теперь эта цель достижима как никогда. Неужели упущу единственную возможность что-нибудь выяснить? Ради этого я здесь и торчу, а вовсе не ради того, о чём перед тем думала. Ничего ведь не станет, если я взгляну всего одним глазком, чтобы знать, о чём идёт речь. Проект не принадлежит конкретно Алексу, его затеяли другие главы Спектра, а их вовсе не стоит списывать со счетов. неприкосновенные, которые купаются в роскоши за счёт простых людей. А отец Торна убил моих родителей с особой жестокостью. Пусть сам он не морал руки в крови, используя тупоголовых трансформеров. Я тут из-за них, а вовсе не ради нового главы корпорации. Справедливость должна быть восстановлена.